Глава 9. Еренеги два не отпрянула, сдержавшись в последний миг. Радушный приём, ничего не скажешь. Не хватало лишь весело потрескивающего костерка, а то можно было бы назвать его горячим. Молчаливые, угрюмые селяне напоминали стаю голодных упырей, по сравнению с ними и бункошник покажется милым дедушкой. Идти дальше было страшно. Но молоденец на руках завозился безмятежно улыбаясь. "Какие уж тут сомнения?" возглавляла толпу дородная тётка с скандальной внешностью. Чуть поодаль стоял высоченный, плечистый мужчина с обветренным лицом. Единственный, кто не прихватил с собой оружия. Ни с человека любее, просто лапищи у него были такими, что он мог бы на медведей без ножа ходить. Яркая буйная шевелюра цвета осенних листьев сразу позволяла распознать чужака. Местные стриглись коротко. Две косицы змеились от висков, в них серебряными нитями тускнела седина. Взгляд водянистый серых глаз обвинял, прожигая насквозь. Одежда без вычурности — но богатая. За пряжку с крупными огонь-камнями в глазах серебряных волков разбойники выстраивались бы в очередь, а, кажись, она на купце порыхлее. На такую можно год безбедно семью кормить, а то и всю деревню. Из собравшихся на поляне только этот мужчина мог подарить жене дорогущий платок. Елена сильнее прижала к себе шевелящийся свёрток и заговорила: "Ты, Ивар?" "Возможно", зычным голосом отозвался тот. Брови сошлись на переносице, но на неё взгляды не поднял, уставившись на ребёнка. "Я тебя не знаю, женщина из леса. В моих краях даже ведьмы варгамор называют себя. Прежте чем вести беседу, Ирина набрала в грудь воздух и стараясь ответить так, чтобы голос не дрожал. «Моё имя Ирина. Я... здешняя лишачка». Толпа ощетинилась, угрожающе двинулась вперёд, вздыбили за грифки волки скались. Торопию пришлось стискивать бока седого пятками, чтобы унялся. «Ведьма поганая!» — послышался гул. Селян не пугали ни лесные звери, ни череп, злобно сверкающий глазницами. Зато стоило мужчине поднять руку, жаждующие расправы замерли. Я Ивар. Сын Хельмуда. Купец. Зачем звала? На его лице не проступила ни капли удивления. Он прекрасно знал причину и всё смотрел на младенца. Какая нелёгкая понесла человека, рождённого быть воином, торговать по дальним весям. Ну, купец так купец. Тянуть глупо. Таропи молча протянул платок, и Герина отдала его ивару. Огромная лапища перехватила тонкую шерсть. Пальцы её два уловимо дрогнули, но лицо осталось таким же суровым. Мужчина не сказал мне ни слова, поэтому Ерине пришлось говорить самой. Она выехала из Чернуши к утру 2 дня назад после бури. Не знаю, что случилось, но лошадь понесла и угодила в болото, потащив за собой телегу. Та перевернулась, придавила госпожу Милаву и она погибла. Зато ребёнок выжил. Его спасли и принесли мне местные кикимеры. Ивар подался вперёд. Ерина уже хотела протянуть ему сына, но стоявшая рядом тётка кинулась на неё, размахивая кулаками. "Навесеме!" завопила она, брызгая слюной. "Подмену же нам подсунуть хотят. Дочку, милавушку мою сгубила. Теперь и за нас принялась". Она коршуном нависла над Ериной. Вопросы и выры заставили её поутихнуть, но и только. Подменаша. Ты чужой. Ничего прозднею и нечесть не знаешь. Они душу у детёв высасывают, навьем холодом заменяют. И растёт подменаш похожим на человека. Гобет все, кто рядом, потому как силой людской питается. Щелянские байки. Мач только раз твердила, что поселить в теле человека другое существо не могут даже сильнейшие чародеи. Это заклятие давно сгинуло. Но люди охотнее поверят всякой жути. Ведь чужая девчонка, которую ещё пару седмиц назад загоняли как быча, не может просто так спасти младенца. Пока Ивар переводил взгляд с тёщи на сына, Деревенские подбирались ближе. «Кончить их! И всего делов!» «Ишь, удумала! Людей губить!» Горло перехватило. Страх скручивал в узел, накрывал удушливой пеленой, заставляя подчиниться, броситься на утёк. Можно вернуться в лес, но Ирина не знала, сколько способна удерживать охранный круг. Хватит ли сил? А ведь оставались ещё и обитатели Хохлатки. Нет, бежать некуда. Она в ответе за тех, кого взялась защищать. И страх отступил, оставляя лишь сорванное дыхание и непонятное чувство, которое Ирина сразу не опознала: предвкушение и готовность драться. Наследие отца. С таким чувством Север бился на кулаках, Нешка таскала за волосы обидчиков, даже когда и выходил в одиночку против сельских мальчишек. Кто бы мог подумать, что в ней это тоже есть. Решение нашлось само, невероятное, безумное. Ирина даже улыбнулась. Ближайшая девица, увешанная бусами, решив, что над ней глумятся, яростно зашептала: Но теперь это не напугало, только разозлило. Как же нужно упорствовать в своей злобе, чтобы приговорить к смерти ребёнка. "Подержи, дедушка", попросила она домового, протягивая тихонько хныкующего малыша. Хорошо перед выходом догадалась искупать его в успокоительном отваре, иначе бы он уже на всю поляну выражал своё недовольство. Бежать надо. Ачен на выдохнул торопий, но сам сдвинуться с места волку не дал. Ивар вздрогнул, подался к ней, то ли собираясь ударить, то ли выхватить сына, даже если последнее, куда ему одному против взбешённых людей. Волки здесь не помощники. Их забьют и затопчут. Поэтому Еирине не стало ждать. Вышла вперёд, прикрывая домового с ребёнком. Ох, хватило дрынь с черепом поудобнее. "Эй ты!" закричала она, что было сил. Маячавший из толпы колдун наобернулся. "Почему молчишь? Не стыдно?" Надполеный будто на ветре пронеслись. Люди за остыли не в силах поверить, что к их господину обращаются с такой вопиющей наглостью. Изменилось ли лицо колдуна заметить не вышло. "Эх, ты дрянь!" Взвизгнула бабка малыша, в её руке мелькнул камень, со свистом разрезал воздух, метя в голову, но прежде чем Ирина успела закрыться, рассыпался яркими искрами. Выпустивший огонь из глазниц череп, угрожающий завыл, нападавшая загласила в ответ, прижимая к груди опалённую ладони и ревела белугой. Вопли ввинчивались в уши, Пока не пропали в один миг, словно кто-то приглушил на полене звуки. Колдунь не слышно шагал сквозь толпу. Сели они расступались перед ним, снимали шапки, как кто кланялся. Он ничего не говорил, просто смотрел, жёстко, осуждающе. И все пятились, не поднимая взглядов, даже наппавшая на неё тётка Но Ирина была в таком состоянии, когда опасность больше не кажется смертельной. Она бы этого мерзавца дрыном огрела по пустой голове и не посмотрела бы, что руки трясутся. Уж кто, а чародеи должны знать, что подменышей не существует. А этот ждал чего-то, тянул. — Чего орёшь? — сипло спросил колдун, подходя вплотную. Лицо дёрнулось. То ли он старался удержать выражение надменной брезгливости, то ли от боли кривился. Из-за шрама не понять. «Так, может, ты глухой?» Задыхаясь, выдавила Ирина. Череп согласно клацнул губами. Не надоело. В хриплом голосе сквозила скука. «Отойди и дай взглянуть». «Вот ещё!» Ирина внезапно вспомнила обгоревшую до трухи ось телеги, От молнии, как она решила. Но ведь молнию можно вызвать и заклинанием. А что, если колдун специально всё подстроил, чтобы завладеть ребёнком, но не смог попасть на болото? «Уймись и отойди», — повторил он спокойно. «Они всё равно не поверят, пока я не посмотрю». «Не отступай, Иринушка!» — забормотал домовой остервенело, укачивая хныкающего младенца. «Сгубит нас всех, не побрезгует!» «Всех побрезгую!» — раздельно отчеканил колдун. «Хотя особо говорливых могу и превратить в какой-нибудь пенёк!» Торопив тянул голову в плечи, а Ирина расхрабрилась окончательно. «Не сможешь!» — выпалила она срывающимся голосом. «Тайна тр... трансмутации разумных существ...» «Тысячу лет, как утеряно!» «Грамотная, да?» Усмехнулся колдун жутко. «Шрам того и гляди, разойдётся. Кто же его так бриголубил?» «Строишь из себя простачку. Дай взглянуть на младенца, пока эти добрые люди не решили, что ты пытаешься меня зачаровать жутким и непонятным ведьмовством. Добрые люди не нападают на всех подряд. Они нападают только на тех, кто пытается их убить». и похищает их детей. Я не похищала, на колдун отмахнулся, неловко опускаясь на корточки перед волком, не вызывающе оскалиною пасти он внимания ей не обратил. А Деирине до вдруг дошло, что он не намного её старше, просто измождённый, словно его переживали до да выплении. Лицо белое, до да синевы, в бисеринах пота. И дышал он тяжело. Старательно сдерживая рвущееся из горла хрипы, хворей, подумала Ирина, лишь бы ребёнка руками не трогал, заразит ещё. Колду молчал невыносимо долго, а потом резко поднялся, забирая свёрток у домового. Тот от неожиданности ражал руки. Ирина не успела среагировать, а подлый гад уже осторожно вручал малыша ей в ару. Это не подмена. Видно было, как тяжело ему даётся говорить громче. Обычный ребёнок, здоровый, сильный. Она его спасла. На поле не загремело. Люди бросали вилы, цепы, ножи и лопаты склонялись в низких поклонах. Какая-то молодуха разрыдалась, горько и безнадёжно зажимая рот рукой. Стоявший рядом мужчина обхватил её за плечи и увлёк прочь. Шепча что-то на ухо, и рыдания превратились в глухие всхлипы. Прекрати это. Так нельзя, Ирину передернуло. С какой лёгкостью они сначала готовы были растерзать, а теперь кланялись. Что прекратить? Недовольно скривился Колдун. Благодарность твоя по праву. Ты ведь принесла ребёнка. Не хочешь, чтобы кланялись? Сама им и скажи. «Разве ты их не зачаровывал?» «Ты же грамотная». В хриплом голосе сквозило неподдельное изумление. «Нельзя знать про повадки нечисти и трансмутации, но не знать о том, что невозможно подчинить своей воле такое количество людей. Я ведь не чародейка». Ирина чувствовала себя неловко. Колдун не совершал подлости, не науськивал селян. Наоборот, сделал всё, чтобы их успокоить, а она на него с обвинениями накинулась. Мужчина оглянул на неё странным долгим взглядом, будто увидел в первый раз. Возможно, медленно произнёс он, покосившись на ожерелье, но смолчал. Ирина хотела поблагодарить его, позабыв про то, как Колдун обходился с ней житьё, и как по его вине Чуть не обошли с ней раньше. Но её внимание отвлекла тёща Ивара, протянувшая руки к ребёнку. "Отдай мне его". Женщина старалась улыбаться, даже голос звучал иначе. Теперь он был тихим и мягким, но Ивар всё равно шагнул назад. "Нет", веско бросил он. "Орм останется со мной. Отдай" Уступать-то они собиралась, идут опять у лес к Алдон. Ребёнку лучше остаться у отца. Но твоё черадействие, протиснулся к ним бойкий мужичок с большой ладанкой, специально выложенной поверх новенького зипуна. Ясиневый оберег был вырезан на совесть, если приглядеться, похожий обнаружились у всех местных. Мужичок перехватил тётку за руки, чтобы на месте удержать. Потому как перекосилась физиономия их чародейства, Ирина поняла, что называли его так не в первый раз, и обращение ему не нравилось. Заметил это и селянин. «Прости, господиня, да видно ли дело, чтоб мальца в такую даль? Кто объём заботиться будет? Одинец ведь и вар нынче. А тут и родичи, и изба». Заискивающе склонился он, а взгляд так и шнырял То на самого Ивара, то на волков, то на черепушку «Староста», — припомнила Ирина «Сына я воспитаю сам», — отрезал купец «Это правильно», — согласился колдун «Вам бы уехать как можно скорее» Договорить он не успел «Будет меня всякий кальгрим учить» Евар прижал к себе сына, укачивая с трепетной бережностью, и фыркнул. Борода сначала отрости, слова Ерины не поняла, но звучало оно оскорбительно. Люди ахнули, тётка ухватила из-за сердца, а колдун аж зубами скрипнул. Но прежде чем успела ответить, снова влез староста. А помни, смело активно умели? Неужели не видишь, кто перед тобой? Оставь первен. Дёрнул причём Колдун. Горе у человека. От того и забыл, что не у себя на родине. Но это не отменяет необходимости убрать младенца из деревни поскорее и подальше. Хватит разговоров. Расходитесь. С этими словами он развернулся, но шагнуть не удалось. В край площадцы цепился волк, удерживая Ерина ошалело уставилась на Таропея. Видьмы это он отдал вожаку приказ задержать колдуна. "Коды!" рявкнул домовой. "А ну всем стоять!" Физиономия колдуна исказилась, от каменного равнодушия не осталось и следа. Он аж глаза от изумления выпучил, оглянувшись на домового. Ерину разобрал смех. "Строги ты себе что-то строишь?" А когда эмоции пробиваются, человек как человек. И лицо сразу приятней стало. «Дед, ты сдурел?» От удивления даже голос прорезался, стал громче. «Это что ещё за выходки?» Селяне, только оттаившие, вновь недовольно заворчали, подтягиваясь поближе. Но Ирине было не до того. Она не понимала, что задумал домовой и беспокоилась, как бы зловредный мужик и правда его не разочаровал. А ты не спеши, настойчиво сказал Таропий Приаса, оневшись. На колдуна он смотрел без страха. Вот ты по справедливости дави че рассудил. Теперь тебе ответ держать. Кто мои хозяйки, ущерб компенсировать будет? Твоими людьми, ученонный. Чего он хочет, господин? Сквозь толпу пробился староста, нервно терзая пальцами оберег, запыхался. "Едтно далеко успел уйти. Обыдки, говорю, возвращать надоть", рявкнул домовой. "Мою хозяйку трое мужиков в лесу едва не обидели. Вы лошадь у ей забрали, кошель, пожитки. Где это видано, чтоб на невинного напраслино возводить?" Она девка незлобивая. Ежели я не напомню, вы ей на шею сядете и ножки свисете. Дедушка Ерина мучительно покраснела под дёженными взглядов. А эта ироническая усмешки колдуна, и вовсе захотелось сквозь землю провалиться. Что, дедушка? говорил домовой громко и нарочито сварливо. Дедушка о твоём благополучии печётся. Сама ж не напомнишь? Не бось позабыла, как они на тебя с ножом кидались, до поля согоняли. Череп, который она так и держала, вцепившись в дрын мёртвой хваткой, важно кивнул. Мол чего ты, девка, ерепенишься? За тебя ж радием. Ты старый с тобой гровил, разивая рот, как выброшенный из воды сом. Ах ты, Между прочим, он брав. Скучающим тоном протянул Колдун одним махом прекращая назревающий скандал. Приказ был проезжающих задерживать. Задерживать, перван, а не вешать. Так мы это. Мужик смутился. Стащив с головы шапку, он принялся мять её быстрыми нервными движениями. И выглядел при этом таким несчастным, что Ирина его даже пожалела. «Лошадёнки-то уже нема!» Жалость тут же улетучилась. «Бедная Марька столько зим верой и правдой служила! Они её к живодёру свели или сами съели!» «Во! Тем паче!» Домовой погрозил ему пальцем. «Ну, дед, говори, какой выкуп хочет твоя хозяйка?» смотрел Колдун на неё внимательно и с улыбкой, словно находил в этом положении что-то смешное. У Ирине загорели не только щёки, но и уши. Стыд какой. Взрослая девка, а сама за себя постоять не может. Да что там? Она сейчас ни слова выдавить не могла. Наверняка всем на поляне это было заметно. Кажу, пусть отдадут молодую, чтоб доилась хорошо. Пару несушек начал загибать пальцы домовой. Ты мужик не того. Наконец нашёлся староста, видав сообразив, что если вовремя не встрять, выкуп за обиду в два раза больше лошадей и худого кошелья станет. Мож тебе ещё корова да пряников медовых в придачу. Что ты как не лють? Так я и есть не лють. Дуре твоя башка. Знаю, село у тебя богатое. Волндор мает на постой почти год. Кивнул торопина, скривившегося колдуна: "А сиротинушке и её кровные жилишь все вернуть". "Дедушка", зашептала Ирина возмущённо. Домовой тут же прикинулся глухим, буравя глазами мужиков. Те растерянно застыли, не в силах поверить, что заступник Прозванный Дармоедом, оставил их разбираться со склочной нечистью. Жаль, сумку не вернут, хотя, если подумать, в ней ничего важного и не было. Денег немного, травяные сборы она и здесь пополнить сумеет. Бусы. Свадебный выкуп тельмара за нежку, длинные, с круглыми бусинами из бирюзы, голубыми, как полуденное небо. Ирина их не носила, Некуда было. Ну, тоскливыми зимними вечерами вертела в руках, представляя, что и у неё жизнь будет яркой, как эти бусы. Нужно только подождать, домечталась. Куда ярче-то? Вот-вот загоришься. Но подарка было жаль до слёз, поэтому Ирина поддёрнула старустозу за рукав и сказала, превозмогая робость: "На дне сумки лежала нитка бус. Верните, пожалуйста, Домовой возмущённо закашлялся, но не стал ничего говорить при всех. Еренина и сама понимала: не просить надо, а требовать, но никак не получалось. Покасившейся на господдина, старый стыкнул и направился в деревню вместе с разочарованными селянами. Те предвкушали потиху, а вышла мелкая ссора, не скандал даже. Волков Ерина отпустила сама. На полянке остался лишь колдун, привалившийся спиной к ближайшей берёзе, и Ивар, со спокойствием древнего изваяния, наблюдавший за ней. "Спасибо тебе, женщина из леса", отрывисто сказал он, выдавливая слова, как через силу. "За сына, что спасла, что вернула". Он протянул платок, но Ирина в ответ замахала руками. Куда ей такое сокровище продать? Рука не поднимется. Носить не сможет ни её это. Она к нарядам, которые для неё домовой из сундука доставал, прикоснуться без благоговения не могла. В простых рубахах было привычнее. Нельзя, нельзя. Оставь. Ведь память и не меня тебе благодарить надо. Кикиморы его спасли. Я принесла только Она думала, ивар примет это как должное, но он неожиданно кивнул. Хорошо. Если укажешь на них, я поблагодарю. Ерене ещё не встречались люди, желающие по доброй воле сказать спасибо нечестие, потому она сперва растерялась, но оглянувшись на колдуна, который уже сравнялся цветом лица с берёзовым стволом, однако прямо оставался на месте, Поманила купца в лес. Он пошёл за ней без сомнений. Человек, бункушник выступил из-за деревьев неслышно, кикимары выбрали следом. Голупой, зачем пришёл? Поблагодарить, ответила Вар спокойно. На болотную нечисть он глядел без страха и отвращения, с любопытством. Может, я чем помочь смогу? Нечисть промолчал, только улыбнулся, обнажая острые зубы. «Увези ребёнка!» — тихо проскрипела одна из кикимор, крючковатыми руками поправляя одеяльце. «Позаботься о нём!» «Спасибо! Мой род в долгу перед вами!» Купец с почтением поклонился. «Нам не нужно благодарностей!» — прошелестели кикиморы. Пусть дети будут счастливы. И забери тело жены. В топех ей не место. Упокой по обычаю. И Воро огглянулся на Ерину, она кивнула. Я провожу завтра утром, иначе мы не успеем вернуться до темноты. Приходи к избушке на рассвете, я прикажу волкам, чтобы проводили. Не нужно. Холодно отмахнулся он. Дорогу я найти сумею. Возьми его, Марма. Он протянул спящего сына. Ирина приняла ребёнка с удивлением, осторожно баюкая. С тобой в лесу он будет в безопасности. До завтра. Бункушник поглядел ему вслед, а когда Ивар скрылся за деревьями, задумчиво прохрипел: "Вкусно пахнет. Столько крови, ярости, звериной силы. Хороший запах". «Жаль, что зверь его скован». «Зверь? Какой ещё зверь?» Но сорвался с губ совсем другой вопрос. «А чем пахну я?» Под пронизывающим взглядом нечисти Ирина потупилась, понимая, что зря спросила, но сказанного не воротишь. «Я не могу разобрать, чем пахнет ворожейка», ответил бункушник, как ей показалось с сожалением. Петля на шее забивает запах. Смердит болью и смертью. Плохая смерть. Нет покоя. Душно. Даже смотреть больно. Больше он ничего не сказал, резко развернулся и ищет чаще. Какие мертвые тоже попятились непрерывно кланяясь, и вскоре Ирина осталась в березняке одна. Вернулась на поляну. и передала похныкивающего ребёнка домовому. Его кормить пора, дедушка. Я уж вежу. Таропье перехватил драгоценную ношу поудобнее, пихая пятками волка, чтобы тот развернулся. Поеду я. Иначе разплачется. Сама ты сделаешь? Ирина кивнула. Не всё же за чужой спиной прятаться. Ну вот и ладушки. Говорю, что я с собой возьму. «Чтоб тебе живность тащить сподручней было». «Кого?» «Да вот его». Домовой ловко стащил череп с дрына и устроил впереди себя. Тот ничуть не возражал, вцепившись в шерсть волка зубами, чтобы не свалиться. «Даже у лохудры речных имена есть». «Чем наши защитнички хуже?» Ирина не стала обсуждать непонятное имя, которое черепу никак не подходило. Это можно выяснить и позже, поэтому она молча проводила торопия взглядом. Ожидание затянулось. По весеннему зябкий ветер пробирался под новый кожух, заставляя ёжиться, а колдун всё не шевелился, успешно изображая подпорку для берёзы. Когда до Ирины дошло, что он спит, она сначала не поверила, но глаза мужчины были закрыты, Грудь мерно вздымалась, лицо разгладилось с тафомиротворённым. Он не очнулся даже когда со стороны деревни раздались вопли. Выкоп в последний путь провожали 10 плакальщиц, побольше, чем на обычных сельских похоронах. Причитающие бабы шли следом за первонам и завывали так жалобно, словно лишались последней кормильца. Хотя от рыжей козы, самого нахального вида, старались держаться подальше. У старосты такого выбора не было, поэтому он то и дело подпрыгивал, уворачиваясь от рогов и оглашая окрестности бранью. Наверняка животи, но выбрали самую вредную, по принципу, чтоб тебе подавиться ведьма паганая. Её зовут Белка. Похоронно сообщил староста. передавая клетку с курами и козу. Та заметила смену владельца и, скосив на Ирину хитрый взгляд, принялась дёргать повод. Пришлось упереться ногами в землю изо всех сил и потянуть на себя, обмотав верёвку вокруг запястья. Не покажешь, кто тут главный, она так и будет проявлять норов. Ну и рогатая кошмаряща сдаваться просто так не собиралась — Убедившись, что вырваться не получается, коза попыталась цапнуть зубами край кожуха и пожевать. Ирина возмущённо зашипела, ухватив белку за рога. На вот. Старый стасунул в руки бусы, не посмотрев, что они заняты. А забирай и проваливай. Ирина мигом забыла про козу, намотала поводок на руку. ласково погладила тёплые бусины, сердце сжалось от воспоминаний о доме. Забывшись, она не заметила, что колдун отлепился от дерева, а помнилась лишь, когда нитку подцепили длинные пальцы, на мгновение обжигая холодом её ладонь. «Красивая», — задумчиво сказал колдун. Коза попыталась боднуть и его, — Но он быстрым движением ладони заставил животное замереть столбом. Герина прижала бусы к груди и испуганно отступила. Уж больно странным был взгляд, которым её одарили. Откуда не у тебя? Это подарок, хмуро ответила она. Хороший подарок. Королевский. Колдун фыркнул, недоверчиво смиряв её взглядом. Ивн офиуставился на бусы. Я бы на твоём месте и его спрятал и не показывал никому. Хорошо, люди не поняли, что им в руки попало, иначе никогда бы не отдали. Ты хоть знаешь, сколько это стоит? Мне всё равно. Ирина упрямо поджала губы. Чего пристал? Это подарок. Вот, залатила. А знаешь ты, что бирюзу не добывают в девнадолье? На эту нитку можно палаты белокаменные в столице отгрухать. Откуда у Серадянушки, как твой дед говорил, вещь, которую способны сотворить всего несколько мастеров? Не твоё дело. Всю прежнюю благодарность за помощь и жалость у Ирины как рукой сняло. Ничего она ему не скажет, и тем более промолчит про сокровища, которые лежали в избушке. А живели из янтаря. Может оказаться творением самого оружейника, не приведя хранители колдуна об этом узнает. Он же весь лес по брёвнушку раскатает, лишь бы до них добраться. Не моё, так не моё. Колдун внезапно отступил, смеясь. Лицо его опять страшно дёрнулось. Не жалуйся потом, выручать больше не буду. Он размашистым шагом направился к деревне. А Герина осталась стоять, прижимая к себе бусы, до тех пор, пока удерживающие козу чары не исчезли, и несчастная животина не попыталась познакомить новую хозяйку со своими рогами. Пришлось вызвать волков. Только щелкающие зубами морды заставили белку угомониться и последовать в лес.